Ее муж Джордж считался одним из трех лучших английских тренеров скаковых лошадей и, вероятно, одним из десяти лучших в мире. На всех ипподромах от Гонконга до Кентуки к нему относились как к профессионалу высочайшего класса. Он жил в Нью-Маркете, окруженный поистине королевскими почестями. Когда его лошади выигрывали дерби, триумфальную арку, Вашингтон Интернешнл Это никого не удивляло. Год за годом в его конюшне собирались элитные образцы мировых пород, и любой владелец гордился, когда его лошади удавалось туда попасть. И еще бы, он сразу обретал определенный статус. А Ведь Джордж Каспар мог отказать всякой лошади и всякому человеку. Ходили слухи, что с женщинами он был сговорчивее, «И если проблема Розмариса состояла именно в этом, то я никак не мог ей помочь». «Он не должен знать», — нервно проговорила она. «Дай мне слово, что не скажешь никому о моем приходе». «Я могу обещать лишь на какое-то время», — откликнулся я. «Этого недостаточно». «Но так и будет». «Пойми», — сказала она. «Ты только пойми, почему». Она отпила глоток. Он до смерти встревожен. Кто, Джордж? Конечно, Джордж, кто же еще? Не будь таким дураком. Ради кого я рискнула бы явиться сюда с этой проклятой головоломкой? Она внезапно оборвала себя. Потом несколько раз глубоко вздохнула и продолжила: Что ты думаешь о Глинере? Э, -э, э, произнес я, очень неприятно. «Черт побери, это настоящая катастрофа!» — поправила меня она. «И ты это знаешь?» «Одна из многих», — вновь уточнил я. «Нет, ни одна из многих», — заспорила она. «Речь идет о лучшем двухлетнем жеребце. Таких у Джорджа еще не было. Он с блеском выиграл три скачки для двухлеток. А всю эту зиму был фаворитом на скачках в Генеях и Дерби». Мне говорили, что он мог бы стать абсолютным чемпионом. Он был просто великолепен. «Да, я помню», — подтвердил я. «А что затем?» Прошлой весной он участвовал на скачках в Гинеях И тут же выдохся, полный провал. На скачки в Дерби его даже не стали выставлять. «Так бывает», — отозвался я. Она окинула меня нетерпеливым взглядом и поджала губы. «А Зингалу?» — спросила она. — Тоже один из многих. Два лучших жеребца страны, оба в два года в отличной форме и оба из нашей конюшни. И вот в прошлом году никто из них не выиграл и пенни на скачках для трехлеток. Они стояли в стойлах, так гордо вскинув головы, и оказались совершенно никчемными на круге, черт бы их побрал. Загадочная история, — не слишком уверенно согласился я. Впрочем, лошади, не оправдывающие ожиданий, такая же норма, как дочь в воскресный день. Ну, а что случилось с дай год тому назад? Розмари окинула меня сердитым взглядом. Лучшая кобылица для двухлеток. Месяцами была фавориткой на скачках в одной тысячи и Ааксе. Ужасно. Она вышла на старт в одной тысяче и выглядела на миллион долларов, а финишировала десятой. «Десятый. Почему я тебя спрашиваю?» «Джордж должен был их всех проверить», — успокоительно заметил я. «Конечно, он это сделал. Проклятые ветеринары неделями не вылезали из конюшни, тесты на наркотики и все прочее, а результаты отрицательные. Три прекрасные лошади стали бесполезными и никаких объяснений, чтобы им провалиться, ничего». Я слегка вздохнул. Мне казалось, что такое происходит в жизни большинства тренеров, и это не повод для мелодраматических визитов в парике. А теперь она, наконец, перешла к делу. Речь идет о «Три Нитро». Я вздохнул. «Три Нитро» заполнял колонки всех газетных статей о скачках. Его называли «лучшим жеребцом десятилетия». Прошлой осенью его карьера достигла своего апогея. Он затмил соперников, и победу на скачках будущим летом знатоки в один голос отдавали ему. «Я сам видел, как в сентябре он выиграл соревнование в Миддл Парке в Нью-Маркете, и хорошо запомнил его головокружительный галоп. «Скачки состоятся через две недели», — сказала Розмари. «Да, ровно через две недели». «А вдруг что-нибудь случится? Вдруг и он не сможет победить и проиграет, как остальные?» Она опять задрожала, но когда я собрался ей ответить, торопливо и нервно продолжила. «Сегодня вечером у меня был один единственный шанс. Только сегодня я могла сюда прийти». Джордж непременно рассердится. Он говорит, что с лошадью ничего не случится. Никто не тронет три нитра. У нас отличная охрана. Но он боится, я знаю, что он боится. Он взвинчен, напряжен до предела. Я предложила ему пригласить тебя охранять лошадь, и он едва не рассверепел. Сама не понимаю, почему. Я никогда не видела его в такой ярости. «Размари», — начал я, покачав головой. «Послушай», — перебила она, «ты должен убедиться, что с Тринитра до скачек в Генеях ничего не произойдет». «Я очень хочу этого, вот и все». «Все?» «Зачем желать чего-то большего и загадывать на будущее?» «Если кто-то что-то задумал, вот почему я тебя и прошу». «Я не могла это больше выносить. Я должна была прийти». «Должна». «Скажи мне, что ты согласен. Скажи, сколько тебе надо, и я заплачу». «Дело не в деньгах», — откликнулся я. Поймите, я не смогу проследить за три нитра так, чтобы об этом не узнал Джордж. Это невозможно. Ты можешь это сделать. Я уверена, что тебе удастся. Ты и раньше делал то, от чего другие отказывались. Я должна была прийти. Я не могла это выдержать. И Джордж не мог. По крайней мере, не три года подряд. Три нитра обязан выиграть. А тебе нужно убедиться, что ничего не произойдет. «Попытайся, ну, пожалуйста!» Она вдруг задрожала сильнее прежнего и, казалось, была близка к истерике. Мне захотелось ее успокоить, однако я вовсе не собирался ей подчиняться. «Ладно, размари, я попытаюсь что-нибудь сделать», — пообещал я. «Он обязан победить», — повторила она. «Не вижу причин, почему бы нет», — примирительно проговорил я. Она безошибочно уловила в моих интонациях скепсис, бессознательное желание отнестись к ее требованию, как к прихоти взбаломошной женщины. Я и сам услышал эти нюансы и догадался по ее взгляду, что она их почувствовала. «Господи, зачем я к тебе явилась?» «Только время потеряла», — с горечью воскликнула она и встала. «От всех мужчин никакого толку. У вас в мозгах застой». «Вы не правы. Я же сказал, что попытаюсь». Она со злобной усмешкой произнесла «да», и я понял, что Розмари сейчас взорвется и устроит скандал. И не ошибся. Она швырнула в меня пустой бокал. Я не успел его подхватить. Он упал рядом со столиком и разбился. Розмари опустила глаза на сверкающие осколки и немного успокоилась. «Прости», — буркнула она. «Не имеет значения. Я перенапряглась. Забудем об этом. Мне пора идти. Я все-таки должна посмотреть этот фильм, а не тот Джордж спросит». Она надела плащ и стремительно двинулась к выходу, дрожа от волнения. «Мне не зачем было сюда приходить, но я подумала...» «Размари», — уныло произнес я. «Поверьте мне, я словно ветер не бросаю». «Никто не знает, в чем тут суть». Я проследовал за ней в холл, чувствуя, как глубоко она расстроена. Ее отчаяние словно было разлито в воздухе. Розмари взяла черный парик со столика в прихожей и спрятала под него свои каштановые волосы. Ее движения были угловаты, порывисты. Розмари ненавидела себя и меня. Этот визит вызывал у нее отвращение». Она не привыкла лгать Джорджу, и разговор со мной показался ей теперь каким-то нелепым диким капризом. Она с ненужной ожесточенностью подкрасила губы яркой помадой, торопливо завязала шарф и вытащила из сумки темные очки. «Я переоделась в уборной на станции метро», — пояснила она. «Все это так возмутительно. Я не хочу, чтобы кто-нибудь увидел, как я выхожу отсюда». «Ведь что-то происходит, я это знаю», и Джордж напуган. Она стояла у двери, ожидая, чтобы я ей открыл. Эта тонкая, элегантная дама выглядела сейчас откровенно отталкивающей. Я подумал, что ни одна женщина не станет уродовать себя без крайней необходимости, Я ощутил к ней какое-то странное уважение. «Я ничего не сделал, чтобы облегчить ее страдания» и не испытал удовольствия, поняв их причину. Ведь я слишком долго видел ее совсем в ином положении. Ей не нужно было особенно контролировать и сдерживать себя, а я с шестнадцати лет привык исполнять ее просьбы и угадывать желания. Если бы я дал ей возможность выплакаться, говорил бы с ней тепло и дружески, а может быть и поцеловал, то оказал бы ей куда большую услугу. Но внутренняя преграда была во мне самом, ее не так-то легко было убрать. «Мне не надо было сюда приходить», — снова сказала она. «Теперь я это понимаю». «Вы хотите, чтобы я сразу начал действовать?» Ее лицо исказилось в гримасе. «О, Боже, да, я хочу, но я вела себя как последняя идиотка. Я все время себя обманывала». В конце концов, ты просто Жакей. Я открыл дверь. Хотел бы я им быть, небрежно проговорил я. Она окинула меня ненавидящим взглядом, думая лишь о том, как поедет в метро, посмотрит фильм и расскажет о нем Джорджу. Я не сумасшедшая, сказала Розмари. Она резко повернулась и, не оглядываясь, вышла. Я наблюдал, как она спустилась по лестнице, открыла дверь и скрылась из виду. Потом вернулся в гостиную, продолжая чувствовать, что держался не на высоте. Мне показалось, что от присутствия Розмари в квартире изменился даже воздух. Он стал каким-то спертым и тревожным. Я нагнулся и подобрал с пола большие осколки разбитого бокала. Но среди них были и маленькие, острые стеклышки. Я поленился их собирать и принес с кухни совок и тряпку. Держать мусорное ведро можно и левой рукой. Я по привычке попытался согнуть и поднять ее, забыв, что это протез. Искусственные пальцы начали действовать и сжались в кулак. Если я отдавал приказ опустить руку, они разжимались. Всякий раз между моим мысленным приказом и реакцией протеза Проходило примерно две секунды, и я не скоро приспособился к этому интервалу. Конечно, пальцы не могли чувствовать, крепко ли они сжаты. Люди, приладившие мне руку, говорили, что я достиг настоящего успеха, когда стал брать ею яйца. На первых порах я расколошматил их целую дюжину, если не две. Рассеянность до сих пор давала себя знать, когда у меня взрывались в руке электрические лампочки и рассыпались пачки сигарет. Поэтому я не так часто пользовался чудесными достижениями современной науки. Я сложил осколки в мусорное ведро и вновь включил телевизор. Но комедия уже кончилась. Теперь показывали боевик с полицейскими и грабителями. Я со вздохом нажал на кнопку, приготовил бифштекс и, кончив есть, Позвонил Бобби Анвину, журналисту, писавшему для Дейли Планет. «Информация будет тебе кое-чего стоить», — предупредил он, услыхав мою первую фразу. «Чего же именно?» «Тариф услуга за услугу». «Ладно», — согласился я. «Тогда говори, что тебе надо». «Хм», — начал я. «Пару месяцев назад ты опубликовал в вашем цветном субботнем выпуске, Большую статью от Джорджа Каспари. Верно. Необычная статья с глубоким анализом успеха. Раз в месяц планет публикует очерки о птицах высокого полета, магнатах, поп-звездах и прочих. Мы как бы рассматриваем их под микроскопом и выставляем на всеобщее обозрение. «Ты сейчас сидишь или лежишь?» — спросил я. В наступившей тишине послышался какой-то сдавленный девичий смешок. «Интуиция тебя до Сибири доведет», — проговорил Бобби. «Почему ты так подумал?» «Рискну сказать от зависти. На самом деле я хотел узнать, один ли он, при этом не придавая вопросу, больше никакого значения. Ты не подъедешь завтра в Кемптон? «Постараюсь». «Если ты прихватишь экземпляр вашего журнала, я куплю тебе бутылку по твоему выбору». «Ой, парень, парень, ты опять что-то затеял». Он повесил трубку, не сказав больше ни слова. А я провел остаток вечера, перелистывая отчеты о недавних скачках. Мне хотелось проследить карьеру Бетезды, Глинера, Зингалу и Тринитро».